Я сунула телефон обратно в сумку и вышла на пустую дорогу. Посмотрела в одну сторону, потом в другую. Мне вдруг стало совсем неуютно, тоскливо. Быть может, вернуться назад, переждать в доме Громовых до утра? Нет. Инна сказала «Жди». Меньше всего я хотела сейчас вновь встретиться с Адамом. В этот момент неподалеку что-то скрипнуло, стукнуло. Я оглянулась и увидела, что ко мне идет женщина высокая, сутулая, в длинной шубе и платке. Только что вышла из ворот соседнего дома. Она направлялась прямо ко мне. Свет от фонаря падал ей на лицо. Это была молодая женщина, даже девушка. Только старообразная какая-то из этой шубы, платка, да и сутулость ей добавляла лет. — Лиза? Ты Лиза? — крикнула она издалека. Я вдруг поняла, кто она. Дарина же. Больше я никому здесь не сдалась. А Дарина, как я поняла, следила за домом Громовых. Буквально следила, наверное. С крыши в бинокль. Такое впечатление. Ну ладно, не с крыши, а из мансарды под крышей. Меня такой серьезный подход в людях всегда удивлял, потому что во мне никогда не было желания всерьез что-то доказывать, расследовать, вообще разбираться в чем либо «По мне проще плюнуть и забыть, чем не спать ночами в попытках вывести своего бывшего на чистую воду. Или это все мои домыслы?» «Не знаю. Тем не менее, каким-то образом Дарина поняла, что я та самая, та, из-за которой Адам бросил ее. Она выследила меня». «Дарина?» — спросила я. «Да. Как ты догадалась?» Дарина подошла ближе. У нее было круглое лицо и довольно низкий лоб, и ямочка на подбородке, которая так украшает мужчин, но не всегда идет женщинам. Догадалась, пожал я плечами. Дарина стояла в двух шагах и скорбно на меня разглядывала. Никакой угрозы от нее не исходило при всей ее маниакальности, но приятного в этой встрече тоже было мало. Вот ты какая, грустно произнесла Дарина. «Как же я хотела тебя увидеть. Я знала, что ты тут. Вот, Адам, на кого меня променял, получается». «Это была ошибка», — сказала я. «Не стоило мне с ним снова сходиться». Она вдруг заплакала. По ее щекам потекли прозрачные слезинки. Мы так и стояли, я молчала, а Дарина плакала. «Ты же... ты же ему совсем не подходишь». Наконец, с трудом произнесла Дарина. Вытерла слезы ладонью в шерстяной варежке. «Я говорила с Наташей днем, Она тебя подробно описала, и внешность, и вообще. Ты симпатична, это правда, но ты же ничего не умеешь. Ты избалованная городская девочка, а здесь совсем другая жизнь». «Да, ты права», — согласилась я. «Здесь люди все делают сами». Здесь нет коммунальных служб, доставок еды. «Ты права», — опять закивала я. Меня все в доме Громовых приняли, даже собака. А Наташа говорила, что тебя и Бобик не признал. «Дарина», — перебила ее, — «да». А ты не хочешь спросить, что я тут делаю посреди ночи одна? Кажется, эта мысль не приходила в голову Дарине. Она явно озадачилась. Она глупая. — подумала я с раздражением. Она глупая, и это не оскорбление, а констатация факта. Она глупая. «А что ты тут делаешь?» — с удивлением спросила Дарина. «Я ушла от них, от Громовых. Мы все поссорились, меня выгнали из дома. Надеюсь, сейчас за мной приедут, и я вернусь обратно в Москву». Дарина немного повеселела. «Он твой», — продолжила я. «Адам теперь безраздельно твой, можешь не плакать». «Да, вот что, передай ему». Я сняла перчатку с правой руки, затем стянула с безымянного пальца кольцо. «Это Адам мне подарил, отдай ему». «Осторожно, не уронив снег, а то потом не найдешь. Дарина трепетно приняла кольцо из моих рук. Блеснул бриллиантик в свете фонарей. «Положи кольцо в карман, потом Адаму отдашь». Я вдруг заметила вдали какое-то движение. Кажется, ехал автомобиль. Может, за мной? Но как-то быстро. «Ты его не любишь?» — скорбно спросила Дарина. «Адама? Это уже неважно». Нетерпеливо произнесла я. Машина приблизилась, и я увидела за рулем Инну. Она сама за мной приехала. Все, прощай», — сказала я Дарине. «Мне пора». Я подбежала к остановившейся напротив машине, села в салон, на переднее сиденье рядом с Инной. Машина тронулась с места. «Еле выехала», — прошептала Инна, вцепившись в руль. «Грейдер только утром пройдет, Расчистит у нас дорогу. Мне повезло, сосед на тракторе мимо ехал, вытянул меня до трассы. Прямо чудо какое-то». «Инна, здравствуйте. Вы как будто где-то рядом находились» ошеломленно произнесла я. Да, я неподалеку дом купила в соседнем поселке. Нервно засмеялась она. Хотела к сыну поближе быть. Но назад к себе до утра не проеду. Вряд ли еще того тракториста сейчас встречу. Тогда ко мне, решительно произнесла я. Пожалуй, это разумно, кивнула она. Основные трассы к Москве, по ним хоть проехать можно. Надеюсь, не очень тебя обременю своим присутствием. Ну что вы, — возмутилась я, — вы меня спасаете. До дома собираетесь подбросить, лучше всякого такси. Но какое обременение? Что там случилось? — нетерпеливо спросила она. Ох, мы с Адамом поссорились. Да так поссорились, что, наверное, уже никогда не будем с ним вместе. Теперь его семья ненавидит меня, я всем там враг. «Не забывай, что его семья, семья Адама, это и я тоже, перебила меня Инна, и я тебя не ненавижу. Я вам не должна все это рассказывать. Вы мне не поверите, потому что и Адам мне не поверил, но я расскажу. Наверное, надо с самого начала». Я поведала Инне во всех подробностях, Историю нашего с Адамом знакомства, с чего все началось, как было, чем продолжилось и к какому финалу все подошло. Инна не отрывала глаз от дороги, но слушала меня очень внимательно, лишь изредка уточняя какие-то детали. Кажется, моя откровенность ее немного смутила, но не напугала, что уже хорошо. Так они все, Громовы, думают, что ты одновременно была и любовницей Виктора, В конце моего рассказа спросила Инна. «Да, да, и Адам тоже так думает. Но, получается, он сам неосознанно, как это сказать по-русски, точнее, взрастил в своем брате страсть к тебе?» «Да», — со смешком согласилась я. «А Виктору и делать нечего. Он заперт в четырех стенах, по сути». Жену ненавидит, я так поняла, поэтому взял, да и сосредоточился на мне. Но это не любовь, нет. Мне его, Викторова, страсть совершенно не льстит. Я так Адаму и сказала перед тем. Я согласна. Это не любовь у Виктора. Неожиданно горячо согласилась со мной Инна. Но ты так хорошо разбираешься в психологии. Ты так хорошо понимаешь людей и причины того, что ими движет. «Не знаю», — пожалуй, я плечами. «Сейчас все в психологии разбираются, мне кажется. А с людьми я очень мало общаюсь на самом деле, у меня нет опыта». «Вы помиритесь с Адамом», — горячо воскликнула Инна. «По сути, он меня выгнал. С другой стороны, тут же приказал вернуться. Если бы не собака, не знаю, с третьей стороны, я бы, наверное, сама вернулась к ним в дом, не замерзать же мне ночью в снегу». И что там дальше произошло бы, как стали бы развиваться события, я не представляю. Адам любит тебя. «Конечно, любит, и я его люблю», — с досадой согласилась я. «Только это какая-то неправильная любовь, не такая, как у всех нормальных людей, когда в голове ни одной мысли и одно желание уж, простите, когда до трясучки, что у него, что у меня». Я не представляю, что было бы, если бы мы с Адамом стали жить вместе, когда мы все время вдвоем. Ты не права. Мне такое не близко, я не понимаю. Но у вас с Адамом это очень, очень романтично. Такая страсть, с трудом произнесла Инна. Вы с ним все еще дети. Вроде взрослые, а дети. Но он не прав. Вдруг с неожиданным раздражением, с гневом произнесла она. «Он мужчина, а он даже не звонит тебе сейчас. Его не беспокоит, что с тобой?» «Значит, все плохо», — пробормотала я. «Ну и ладно». Некоторое время мы ехали молча. Дорога ближе к Москве была почищена, посыпана реагентами, машин почти не встречалось, небо на востоке начало светлеть мне страшно слышать что адам все время занят вдруг заговорила инна уже о другом это ненормально столько работать когда нет ни выходных ни времени вечером работа не должна занимать у человека все время, тогда жизнь теряет смысл но адам любит свое дело нет нет тут ты не понимаешь расстроенно произнесла она он раб своего отца. Столько работать, как ты описываешь, нельзя. Наконец мы доехали до моего дома, поднялись на лифте, зашли в квартиру. Только тогда я заметила, что Инна дрожит, мелко-мелко трясется. Я сначала думала, что это нервное, потом, помогая и не раздеться в прихожей, заметила, что вроде бы у нее влажные волосы. Вы как будто мокрая, осторожно заметила я. Да ничего поренила душ перед сном, волосы сушить не стала. И на улицу потом ужаснулась я. Недолго, потом в машине было тепло. Это я сейчас по улице прошлась. Скорее в ванную греться. Когда Инна вышла из ванны, я приготовила ей чай. Нашла баночку малинового конфитюра. Меня уже ничего не волновало. Я лишь беспокоилась об Инне жалела, что сорвала ее среди ночи. «Я вам постелила у себя в комнате, ложитесь спать», — сказала я. «Я сейчас поеду. Я уже в порядке, дорогу, наверное, почистили». «Никуда я вас не пущу», — возмутилась я. «Идите спать немедленно и спите до тех пор, пока я сама вас не разбужу, не раньше. А если плохо станет, я вызову доктора и не спорьте со мной», — закричала я в отчаянии и ключ от входной двери я спрячу. Отдыхайте». Инна засмеялась смущенно, но, кажется, не обиделась. Она легла спать, а я ушла в другую комнату, носившую гордое название «гостиной». Там, не раздеваясь, бухнулась на диван трансформер, состоящий из поролоновых прямоугольников, и тут же уснула сама. Трель домофона. С я не сразу включилась в реальность, просто по привычке бросилась в коридор, сорвала трубку, да? «Птен, открой!» Я пришла сразу же в себя, мгновенно. Махом вспомнила события вчерашней ночи, потом вспомнила, что Инна тут, спит в соседней комнате. Да, сын с матерью должны рано или поздно встретиться, но не сейчас, наверное. Адам разозлится на меня еще сильнее, надо его как-то заранее подготовить, что ли. Птен, «Ты что молчишь?» — мрачно спросил Адам. «Открой немедленно! Или я сейчас дверь ломать буду, я серьезно. «Всё бы тебе ломать!» — подумала я и нажала на кнопку, открывающую дверь в подъезд. Через минуту Адам уже заходил ко мне в квартиру. За дверью, где спала Инна, было тихо. «Может, обойдется? Адам поговорит со мной и удалится, так и не поняв, что в соседней комнате находится его мать. «Тссс! Только очень тихо!» Соседи просили не шуметь, прижалая я палец губам, пропуская Адама в гостиную. У них там вроде кому-то не здоровится. Закрыла плотно за собой дверь в комнату. Адам сел на раскладной стул, заняв своими ногами значительное пространство, опустил голову и задумался. Он ничего не говорил, но и я тоже, стоя у окна. Прошло пять минут, потом еще пять минут. Адам издал резкий горловой звук, словно пытался прокашляться, затем встал и подошел ко мне. Взял мою правую руку, молча надел на палец то самое кольцо, которое я отдала Дарине прошлой ночью. «Адам, я могу тебе рассказать?» «Не надо», — перебил он меня. «Ничего не надо. Молчи, Птен, это все пустое». Он обнял меня. «Ну вот как так? То убить хотел?» то ничего не хочет слышать, никаких объяснений, — подумала я. И сама обняла его крепче. «Я ушел из дома», — сказал он. «Совсем?» — удивилась я. «Да. Денег мне не дали, ни копейки. Так что мне надо срочно устраиваться на работу и снять квартиру где-то поблизости от тебя». «Зачем снимать квартиру?» — спросила я. «Я не хочу прямаком. Это понятно, но неразумно». — сказала я. — А вот я хочу, чтобы ты жил у меня. — Кстати, это будет интересный эксперимент. Мы ведь никогда не жили вместе. Вдруг у нас ничего не получится. Проведем пару недель вместе и так друг другу надоедим, что разбежимся. — Ты серьезно? Ты думаешь, ты мне надоешь? Хотя о чем я? — Скорее, это я тебе надоем. Ты привыкла жить одна, и тут какой-то мужик под носом туда-сюда, туда-сюда. Невесело засмеялся он. Вот поэтому я за съем. Почему твои родные отказали тебе в деньгах? Да ну их, зло произнес Адам. Я говорил с отцом, но он полностью на стороне Натальи. Во всем поддерживает ее. Она там всех прогнула. А Виктор, ну, он пытался мне что-то объяснить, про тебя и вообще. Я вспомнил, ты о нем говорила когда-то. Ты тогда не знала, что он мой брат. Как-то мы его раздразнили. Мы? поднял брови Адам. Мы. Он все видел, и соседней комнаты прошлой ночью. Что все? Погоди, все? Да, и он уже этой ночью, когда я пришла на кухню в поисках воды, сказал мне, что представлял вчера на твоем месте себя, и что это он со мной делал и все такое. Ольга Маратовна слышала часть его излияния, ну и поняла превратно. Он скопировал моё фото у тебя из телефона. Он тайно сделал ту картину на металле. Адам, ему уже сорок лет. Тридцать восемь, поправил Адам. Ну, в общем, чего-то жалко мне его. Но он взрослый человек, а занимается такими вещами, как будто подросток какой-то, ровесник своих сыновей. «Да мужики все такие», — пожал плечами Адам. Чему ты удивляешься? Птен. Ну ты здорово рисковала. Взяла и ушла посреди ночи. Ты мне сказал, уходи, я и ушла. Но не из дома же, я... Я потом смотрю тебя, нет. Бобиков вольер загнал и пошел тебя по окрестностям искать. Встретил Дарину. Она отдала мне кольцо и сказала, что ты уехала в Москву с какой-то женщиной твоей знакомой, как она поняла. Меня вот только это и успокоило. Я понял, что с тобой все в порядке. Ты хоть не в лесу замерзнешь под елочкой. Но кто была та женщина? Твоя мама, не раздумывая, решительно произнесла я. Адам отстранил меня, отступил назад. Вид у него был мрачный, очень недобрый. Ты шутишь, Птен? Такими вещами нельзя шутить. Нельзя, спокойно согласилась я. Поэтому я хочу признаться. Я познакомилась с твоей мамой. Я общалась с ней. Она хорошая женщина, она мне нравится, а ты зря на нее столько лет обижаешься. Птен, тихо, прошу тебя, прошепела я. Она плохо себя чувствует и спит сейчас. Она здесь? Да, она здесь. Тогда я пошел отсюда. Иди, сказал я, и кольцо свое забери. Я сдернула с пальца кольцо и сунула его в руки Адаму. Птен, ты не представляешь. Она страшный человек, ты ее не знаешь. Она несчастная женщина, у которой отняли ребенка, тебя, и лишили ее всяких прав. Она за тебя столько билась, это ты не представляешь. Нет, я ничего в этой жизни не исключаю, всякой может быть. Может быть, что она действительно страшный человек и ловко заморочила мне голову, и твой отец был прав, отняв тебя у нее, но... Но... Да ей мужики были дороже меня, насколько я знаю. И опять же, не исключаю, что мои сведения могут оказаться ошибочными. У нее был всего один, как ты выражаешься, мужик, ее второй муж, Давид. Она все эти годы прожила в браке с ним. Потом Давид умер, и она вернулась в Россию, купила дом специально поближе к тебе. Она говорит только о тебе, она в отчаянии. Вот я бы на ее месте уже бы давно забыла, О таком неблагодарном, жестоком, злом сыне, как ты. А она нет. Только о тебе и твердит. Конечно, Давида нет. Теперь она на меня переключилась?» Фыркнул Адам. Но как ты стих после моей речи. Помолчав, он спросил. «Почему она плохо себя чувствует?» «Потому что сорвалась по моему звонку с мокрой головой, выскочила на мороз и теперь простыла. Где она? Там?» Он указал на соседнюю комнату. Тихо ты, она спит. Не надо сейчас ее терзать. Останься, поговори с ней, как она проснется. Я сама сейчас уйду. Куда ты, Птен? Насторожился Адам, я с тобой. Ты вообще спал? Я посмотрела ему в лицо. Как ты сюда добирался? На электричке. Машину мне не дали. Все, я отрезанный ломоть. Усмехнулся он своей странной, неправильной улыбкой. Тогда ложись спать я указала на диван. «А ты куда собралась?» «Я пойду в магазин и куплю там курицу, и сварю потом бульон. Он помогает при простуде». Лицо у Адама дрогнуло, изменилось. «Я с тобой». «Не надо со мной. Я хочу, чтобы ты выглядел человеком, когда твоя мама проснется. Адам перехватил мою руку, опять натянул мне на палец кольцо. Купленную курицу я разделывала на кухне, руководствуясь рекомендациями из кулинарных роликов на видеоканале. По ним же, по этим же рекомендациям варила бульон. Специально выбрала самый простой рецепт. Адам спал, и Инна тоже. Сварив бульон, я к ней тихонько пробралась, послушала, как она дышит. Мне не понравилось, как она тяжело вздыхает. Я приложила руку к ее лбу, он горел. «Лизочка!» Пробормотала она. «Это ты, детка?» «Лежите, лежите», — прошептала я. «Сейчас градусник принесу». Я померила Инне температуру 38,7. Вышла в замешательстве. Адам стоял в коридоре. «Ну что?» — спросил он. Я сунула ему под нос градусник. «Смотри, мол, сам... «Блин, это серьезно. «Пока еще нет. Сбегай в аптеку, купи жаропонижающее. Деньги есть?» «Но уж на таблетки хватит». Адам вернулся через полчаса. «Вот такое предложили, и вот такое». Он показал мне упаковки от лекарств. Что лучше? «Давай вот это лекарство попробуем. Мне оно помогает. Только бульоном ее сначала накормим. На голодный желудок, я слышала, лучше не надо принимать лекарства, это вредно. А после еды — да». «Хорошо», — сдавленным голосом произнес Адам. Я налила в кружку бульон, тихонько постучала в комнату. Инна не отозвалась. «Блин!» — с яростью произнес Адам, толкнул дверь. Инна заворочилась, приоткрыла глаза, увидела Адама, попыталась приподняться на локте и не смогла. «Ты!» — пробормотала она. «Ты пришел. Адам помог ей сесть. «Лиза, он пришел. Она повернула ко мне лицо с малиновыми отжарщиками. Пришел, пришел, сказала я, — «давайте бульончику тепленького выпьем, Инна». Адам держал ее за плечи, а я помогала ей пить из кружки. Инна была очень горячей, это чувствовалось даже сквозь ночную рубашку, мою ночную рубашку. Потом мы с Адамом развели в теплой воде порошок, жаропонижающим, и дали ей выпить. «Если не поможет, вызовем скорую», — шепнула я на ухо Адаму. «Мы уложили Инну». Минут через сорок я опять зашла к ней, Инна спала. Я приложила ей ладонь ко лбу, он уже не был таким горячим. Я вернулась к Адаму в другую комнату, он стоял у окна. Кажется, уже не горит, температура понизилась, похоже. Сказала я, Адам повернулся ко мне, и я увидела, что у него течет по лицу слеза, по той половине, которая была всегда неподвижной. У меня мурашки побежали по спине. Я с трудом сдержалась, чтобы не заплакать самой. «Эх, Адам, Адам!» На следующий день Инна чувствовала себя уже лучше. Температура у нее резко опустилась, почему-то аж до 36. Инна все рвалась встать и что-то сделать. Но я ей не дала. Пусть лежит, пока не выздоровеет окончательно. Мы с Адамом заказали готовой еды на дом. Все, больше у меня денег нет», — признался Адам. «Поеду к отцу». Еще раз поговорю с ним. — У меня есть деньги, — сказала я, — у тебя я не возьму. — Потом отдашь. — Я так не могу. — Нетерпеливо отмахнулся он. — Ты что, сексист? У нас, между прочим, равноправие. — Птен, нет. Даже слышать ничего не хочу. — Опять отмахнулся он. Когда Адам одевался в прихожей, из своей комнаты выглянула Инна, спросила. — Адам, ты куда? — Надо, — буркнул Адам. — Вернусь вечером. Далеко? Возьми мою машину. Я слышала, ты сейчас без машины, вот ключи от нее документы. Я слышала, доверенность сейчас не нужна? Или, если надо, давай ее напишем. К нотариусу ведь идти не обязательно, а потом я впишу тебя в полис, осага. Некоторое время Адам думал, потом кивнул. Хорошо, воспользуюсь твоим авто. Он еще подумал и добавил. Спасибо. «Мама, мы остались сыны вдвоем». «Лиза, ты слышала? Он сказал спасибо, мама», — счастливо произнесла Инна. «Хоть чем-то я могу ему помочь, это так здорово! Самый лучший Новый год в моей жизни!» Вечером позвонил Адам и сказал, что задержится, и, наверное, еще на день. «Все в порядке?» — спросил я. Да, птен, все в порядке, не придумывай себе лишнего, просто у нас с отцом серьезный разговор, это надолго. На следующее утро Инна заявила, что у нее проблемы, небольшие, но которые хорошо бы срочно решить. Надо забрать ее кошку бусю из гостиницы для животных. Гостиница закрывалась, о чем Инну предупреждали заранее, а сегодня уже последний день, и дольше тянуть никак нельзя. Надо было выносить из помещений всю мебель, а далее тот павильон, в котором находилась гостиница, собирались сносить. Инна рвалась ехать за кошкой сама, но меня такая перспектива не радовала. Инна еще не совсем пришла в себя после болезни и была слаба. Я съезжу, сказала я. Чего там сложного? Привезу кошку сюда, а потом уж разберемся. Ладно, сказала Инна, я возмещу все твои расходы и за лекарства, и, и за еду. «Переведу тебе их сейчас». Она уткнулась в свой телефон, Инна. «Не надо, зачем? Ну, пожалуйста!» — взмолилась я. Поздно. Мой телефон звякнул, принимая сообщение. Я взглянула на экран телефона и даже вздрогнула от неожиданности. «Перевод денег от Инны». «Это много», — сказала я. «Я обратно часть перешлю. Ну, просто перебор даже». «Ничего не перебор. Мало ли вдруг понадобится». «Ты меня очень выручаешь, детка, ты даже не представляешь, как». Инна сообщила мне адрес, по которому находилась гостиница для животных, и я вызвала такси. Гостиница располагалась в районе ВДНХ. Какие-то павильоны, сарайчики, гаражи хаотично лепились друг к другу. Как я поняла, весь этот самострой собирались в ближайшее время снести и освободить территорию. В одном из павильонов находилась гостиница для животных. Я зашла внутрь, пусто, какие-то коробки свалены в углу, рабочие таскают арматуру. Я направилась дальше, и в лабиринте обшарпанных коридоров наконец увидела вывеску с названием гостиницы и изображением игривого котенка. Толкнула дверь, внутри помещение стекленными варьерами, пустыми. «Есть кто?» — крикнула я. Из-за угла выглянула полная женщина в шерстяном спортивном костюме, облепленная пухом. «Ой, это вы за бусинкой? Я уж прям извелась вся. Рабочие меня с утра трясут, когда да когда освобожу помещение. Я, я за бусей вместо хозяйки. Она заболела, отправила меня». «Заболела? А вы точно присмотрите за кошечкой?» Встревожилась она. «Не выбросите ее на улицу?» «Точно, точно», — сказала я. Подумала и добавила. «Хозяйка кошки — моя свекровь. Она у меня сейчас живет. «Инна не была мне свекровью, ну как иначе объяснить, кто она мне? Проще вот так обрисовать ситуацию, наверное». «Чудесно. Это просто чудесно, когда у людей такие хорошие отношения», — обрадовалась женщина. «Такая редкость сегодня, все друг другу чужие. А что, у вас дома есть все нужное для кошечки? У меня? Наверное, нет, то есть точно нет», — спохватилась я. Но сейчас это не проблема. Схожу потом в зоомагазин, куплю все нужное. Не надо, решительно возразила женщина. Я вам с собой все дам. Переноска-то, хозяйкина, осталась, а еще ведь много чего понадобится. Все равно придется вещи отсюда вывозить. Лучше уж вам часть отдам, пригодится. Сейчас с бусинкой вас познакомлю. Женщина нырнула в глубины помещения, вернулась с трехцветной кошкой на руках. «Кусается?» — я осторожно протянула руку к кошке, чтобы погладить. «Нет, она приличная девочка, хорошо себя ведет. Буся позволила мне себя погладить. У нее была круглая симпатичная мордочка и испуганный взгляд. Ко мне кошка отнеслась равнодушно. Вздрагивала и двигала ушами, когда в глубинах помещениях что-то громко бухало. Хозяйка гостиницы для животных посадила кошку в переноску и дала мне целый мешок нужностей, как она выразилась. Я со всем этим богатством еле выбралась через снег и грязь, территорию не убирали, обратно к дороге. Там меня уже ждало такси. Мешок положили в багажник, а переноску с кошкой я взяла в салон. Буся в дороге вела себя смирно, лишь пару раз тихо, растерянными укнула. Был уже вечер, когда я оказалась у своего дома, все эти поездки заняли довольно много времени. Я поднялась на лифте, открыла дверь в квартиру, пахло чем-то вкусным. Из кухни выглянула Инна, в моем халате поверх ночной рубашки, Я отдала часть своих вещей Инне. Все ей подошло, при моей любви к оверсайзу. А вот халат оказался явно маловат. Она в нем смотрелась комично. Привезла. Ой, спасибо, обрадовалась Инна. Открыла переноску, позвала Буся, Буся. Кошка выбралась наружу и буквально закружилась перед Инной, мяукая, причитая. Соскучилась. Инна подхватила кошку на руки, а та принялась ей тыкаться мордочкой в лицо. «Как-то это негигиенично», — растерянно подумала я, но постаралась не зацикливаться на этом. Я уже на многие вещи, оказывается, перестала обращать внимание. Не знаю, плохо это или хорошо. Когда, например, обнаружилось, что у Инны подскочила температура и стало понятно, что она серьезно простудилась, я тоже восприняла это с обречённым спокойствием. Меня даже не напугало тогда, что я могу заразиться. Я, пожалуй, больше следила за тем, чтобы состояние моей гости не ухудшилось, ведь важно не пропустить тот момент, когда уже пора вызывать врачей. А кошка — ну что кошка? Смысл переживать о микробах на кошке, когда весь мир рухнул. «Чем это так вкусно пахнет?» — спросил я. «Сварила борщ и сделала котлет из пюре», — сказала Инна. «А то что мы все заказную еду-то едим?» «А продукты откуда?» — растерянно спросила я. «Так я на дом доставку заказала. Через сорок минут уже привезли», — ответила она. Заглянула в мешок с нужностями. «Ой!» «И для Буси есть угощение, и даже...» «Лиза, я поставлю лоток для Буси в туалет?» «Да, конечно», — растерянно согласилась я. Меня немного ошеломил напор Инны. «Мой дом уже и не мой дом вроде». С другой стороны, Инна старалась со мной согласовать все свои действия. Что касается борща с котлетами, то это было очень удачной идеей. Все равно бы мы стали заказывать какой-то еды на дом вечером. Адам как раз собирался приехать к десяти. Он приехал на полчаса раньше оговоренного срока и тоже с какими-то мешками и пакетами заставил ими половину коридора. «А что это, Адам?» — спросила я его, с удивлением наблюдая, как он аккуратно распределяет пакеты у стен. «Мои вещи», — коротко ответил он, «больше я туда не вернусь». Мы с сыном приглянулись. «Адам, Ты голодный? робко спросила она. Да, мама, очень, серьезно ответил он, поцеловал меня и пошел в ванную мыть руки. Через минуту мы все расположились за столом на кухне. Мы сынный пили чай, поскольку уже поужинали. А Адам с жадностью принялся за борщ. Вкусно, заметил он мрачно. Очень вкусно, согласилась я. Инна так и расцвела. Буся в это время сидела возле нее на полу и вытянув шею, настороженно принюхивалась к Адаму. Потом повернулась к Инне и мяукнула. При этом у нее было очень забавное, даже удивленное какое-то выражение мордочки. Да, Буся, это мой сын, сказала Инна. Потом всхлипнула и отвернулась к стене. Ну, мама, с тоской произнес Адам. Все, все, я не буду. С трудом выдохнула она. «Котлеты с пюре положить?» «Положить», — покорно кивнул Адам. Когда он ел котлеты, Буся гипнотизировала его взглядом. И правда, она была очень деликатной кошкой, не попрошайничала в открытую. И на стол она не лазила, что несколько меня успокаивало, примиряя с ее существованием в моем доме. «И как там?» — спросила я, сделав неопределенный жест рукой. Я имела в виду, как дела с роднёй Адама. «Никак», — пожав плечами, ответил Адам. «Денег мне не дадут. Готовы принять обратно, если откажусь от тебя, Птен. Но это все Натальины закидоны. Она там серый кардинал». «Наталья — это жена твоего сводного брата Виктора?» — спросила Инна. «Да, мам. Виктор на моей стороне, но я с ним даже говорить не хочу. В общем, вот такие дела». Мне надо срочно искать работу. Вещи мои я их потом в какое-нибудь хранилище положу, типа гараж сниму, бокс как-нибудь. Ты можешь отвезти их ко мне домой? сказала Инна. Адам помолчал, потом опять кивнул, соглашаясь. А поехали все вместе ко мне. С неожиданным энтузиазмом произнесла вдруг Инна: "Я бы очень хотела, чтобы вы, деточки, у меня «Со мной, ко мне, вы оба!» Она не договорила, заморгала и принялась расчесывать руки. Я быстрым движением положила ладонь на ее руки, прижала их к столу. Инна смутилась, убрала руки за спину. Адам с изумлением переводил взгляд со своей матери на меня. «А поехали!» — сказала я. «Хорошо, съездим», — осторожно произнес Адам. «Но немного позже, ладно?» уточнила я, очень хотелось бы сначала погулять по городу. Я мечтала сделать это с тобой, Адам. Вот прямо мечтала, честно, когда все в огнях, гирляндах, елочки везде. Работу можно потом начать искать. Потом, да, закивала Инна. Сейчас каникулы, люди все равно отдыхают. А у тебя ведь даже отпуска никогда не было, да, Адам? Адам изобразил лицом сложное выражение. Я так поняла, что он согласился с тем, что ему полагается небольшой отпуск. Я проснулась среди ночи со странным ощущением, как будто что-то изменилось в этом мире вокруг меня. Еще ничего не понятно, еще ничего не известно, как оно все будет дальше, но я больше не одна, и мне надо научиться жить с этими людьми, адамом, иной ну да как теперь от них убежишь и к этой кошке еще надо привыкнуть непонятно как оно все так получилось я ведь жила одна уже давно и никого не хотела видеть рядом с собой потом поняла что не могу без адама а у него семья отец с многочисленной родней мама инна с отцовской родней ужиться мне не удалось получится ли сынный Но Инна меня не раздражала и не бесила, чего я больше всего боялась. Она ощущалась, наверное, как своя. Или это все из-за той жалости, что я испытывала к Инне? Она же столько натерпелась. В следующие дни мы с Адамом гуляли по городу. Раньше я тоже много гуляла, но обычно я делала это одна. Изредка в компании Поли и Ванды. А теперь мы делали это с Адамом. Мы с ним столько лет знали друг друга, а гуляли вдвоем впервые. Ходили, взявшись за руки, по украшенным центральным улочкам Москвы, сидели на качелях, пили горячий глинтвейн, который почему-то везде называли «рождественским напитком», заглянули на фотовыставку, потом катались на коньках в парке Горького. Это было... это было необыкновенно. Это было самое настоящее счастье, которое состояло из ярких разноцветных огоньков. И мы с Адамом иногда в каком-то порыве вдруг начинали целоваться и признавались друг другу в любви. Мы смеялись без причины, мы кидались снежками, мы кружились, взявшись за руки, и так радовались, что иногда случайные прохожие одобрительно кричали и свистели нам вслед, поздравляли нас с Новым годом и новым счастьем. Мир был очень добр к нам в эти дни. Так редко происходит, когда все вокруг вдруг начинают улыбаться и поднимать большие пальцы вверх, словно нам с Адамом удалось поймать волну, совпасть со всеобщей гармонией. В один из последних дней новогодних каникул мы решили взять на прогулку Инну, но она вдруг раскашлялась и расчихалась. Пришлось ее отправлять в поликлинику и после обследований там оказалось, что Инна не совсем выздоровела, и ей придется пить антибиотики и ходить на процедуры к физиотерапевту. Инна еще две недели провела у меня дома. Но она и не думала отдыхать, она убиралась и готовила. И готовила очень вкусно, надо сказать. Она сама заказывала продукты на свои деньги и сама готовила, что было очень кстати, потому что Адам, оказывается, все так же очень много ел. Я бы с этой задачей, готовкой, не справилась, даже если бы Адам помогал мне. То есть, конечно, справилась бы, мы бы справились, но бытовые хлопоты заняли бы очень много времени. Инна не просто не мешала нам, она помогала нам. Без нее у нас не было бы этих чудесных, беззаботных праздников. Мы с Адамом, в свою очередь, высказывали, показывали ей свою благодарность. И в свободное время, если находились рядом с Инной дома, всегда старались помочь ей. Что касается кошки Бусинки, то она оказалась действительно воспитанной кошкой: ни царапалась, ни кусалась, ни шкодила и твердо помнила о том, где стоит ее лоток. Поначалу я почти никак не контактировала с кошкой. Буси занималась исключительно Инна, я даже на руки не брала Бусю. У меня никогда не было животных в доме, ни собак, ни кошек, ни птиц, ни хомяков. Я любила животных чисто теоретически, на расстоянии. А как с ними общаться, что с ними делать, я не знала. Но однажды я решила сделать фото с бусей. Многие книжные блогеры делали такие фото «книжка плюс кот». Фото с животными добавляли популярности блогеру. Отчего мне не последовать всеобщему увлечению котиками? Так вот, готовя очередную книжную рецензию, я сфотографировала Бусю рядом с книжкой. Получилось очень удачное, с настроением, иллюстрация к моему посту в соцсети. Наверное, потому что у Буси выразительная мордочка. На ней можно было прочитать при удачной постановке кадра множество оттенков чувств. Изумление, восторг, сомнение, надежду. Буся охотно мне позировала и позволяла делать с собой что угодно. Тем более я платила Бусе за позирование разными кошачьими вкусняшками. Скоро у кошки даже возник рефлекс. Увидев очередную книгу в моих руках, она охотно бежала на съемку, разрешала укладывать себя в нужную позу. Число моих подписчиков внезапно увеличилось. Равно как и лайков к моим постам стало больше. Буся превратилась в звезду книжных соцсетей. И я как-то привязалась, что ли, к этому пушистому трехцветному созданию, такому кроткому и доверчивому. В начале февраля Инна наконец почувствовала себя окончательно здоровой, эпопея с ее восстановлением после болезни закончилась. И мы втроем, вернее, вчетвером, не бросать же бусю одну, Отправились к Инне домой, смотреть ее владения. За рулём сидела дам, я рядом с ним, а на заднем сиденье Инна с кошкой. Инна рассказывала, теперь уже в подробностях, историю приобретения своего дома. Она приехала в Россию этой осенью и сразу же занялась поисками подходящего жилья. Квартиры в Москве и ближайшем Подмосковье показались Инне невероятно дорогими, Да, она и не собиралась жить в городе, для нее было важно поселиться рядом с сыном. Но цены на загородную недвижимость тоже взлетели. Люди в последнее время так и рвались, сбежать куда-нибудь в тихое место, на природу. На ура продавалось даже то, что прежде не могло продаться десятилетиями и находилось в самых дальних и захолустных уголках, почти непригодное для нормального существования. Как оказалось, В самом поселке, где обитали Грумовы и его окрестностях, все участки были давно раскуплены. Кстати, в то же время люди особо там и не жили. Велось строительство, но как-то вяло. При этом цены на стройматериалы тоже выросли, да и рабочие подняли стоимость своих услуг. Хозяева того участка, который впоследствии приобрела Инна, поначалу с энтузиазмом занялись устройством загородного дома, подошли к делу основательно. У них был свой проект, они не собирались экономить, до тех пор, пока не потеряли свой бизнес. Эти муж и жена были владельцами небольшой сети кофеин. Потом заболели родители у кого-то из них, и пожилым людям понадобилась сиделка, а дети напрочь отказались от загородного дома, им там было скучно. Супруги встали перед выбором. Либо вкладываться в дачу и дальше, а ее еще не до конца сделали, либо справляться с текущими проблемами — уход за престарелыми родителями, интересы детей и тому подобное. В конце концов, решили продать дачу. Инна купила их участок с домом, в котором можно было жить на первом этаже. Второй так и остался недоделанным. Она надеялась, что рано или поздно сын вернется к ней в свой новый дом. Но довольно скоро Инна поняла, что не в состоянии самостоятельно справляться с этой дачной махиной, Требующий непрерывной заботы. Без мужских рук там никак. Даже расчистить снег на дорожках, и то сложно. Были другие проблемы, но главное, Инна не чувствовала себя там в безопасности. Она же одна в пустом доме. Инна уже всерьез задумалась продавать свои владения, и в этот момент ей позвонила я. Она тогда сочла мой звонок чудом, не раздумывая, договорилась со мной о встрече. Инна не захотела оставлять Бусю одну, по дороге ко мне сдала на время кошку в гостиницу для животных, предполагая, что новогодние праздники ей придется чаще ездить в город. Через меня Инна надеялась восстановить связь с сыном. Адам вел машину и слушал рассказ своей матери с каким-то тоскливым, мрачным выражением на лице. Я уже знала, что примерно означает это выражение. Адам жалел Инну. Но выразить этого еще никак не мог. Столько лет, даже десятилетий, он думал о своей матери как о предательнице. А теперь и не разобрать, кто она на самом деле и что именно тогда, почти тридцать лет назад, произошло. Участок, на котором стоял дом Инны, показался мне совершенно заброшенным. Забор вокруг и правда основательно высокий, крепкий. Адам его похвалил, по крайней мере, первое впечатление забор произвел хорошее. И дом одобрил. Адам же разбирался в этом, ведь он сам, как понимаю, строил и достраивал другой, отцовский дом. Внутри дома оказалось неожиданно холодно, как-то сыро, хотя ничего удивительного, в доме с новогодних праздников не жили. Пара комнат и кухни еще как-то прилично выглядели, а во всех остальных помещениях сплошное запустение. На второй этаж я даже не стала подниматься, сидела с Бусей на первом этаже у обогревателя. И Буся что-то не стремилась слезть с моих рук. Но скоро дом стал наполняться теплом. Адам, кстати, похвалил какие-то там котлы, вроде как они фирменные, надежные, теперь такие не достать. Мы устроили ужин, еду привезли с собой, и дом уже не казался мне таким неуютным. Адам заявил, что, в принципе, ему нравится тут фундамент, крыша и всякие балки с перекрытиями, и еще какие-то вертикальности и горизонтальности похвалил. Я так поняла, это он о том, что стены стоят ровно, и дом не прикосился. Но затем Адам добавил, что работы тут еще предстоит много. Предложил Инне свою помощь в доведении дома до ума. Инна посмотрела на меня, чего-то испугалась, и по привычке опять начала расчесывать свои руки и дергаться лицом. Сказала, что не хочет напрягать сына, отрывать его от меня, от всего вообще. Лучше она найдет рабочих, и помощь Адама ей нужна только в одном смысле, как консультанта, чтобы он приглядывал иногда за рабочими, правильно ли они все делают. Сразу заявила, что в починку дома будет вкладываться сама и ни копейки не собирается отрывать от деточек, от нас с Адамом. Поскольку у деточек намечается своя семья, тут будет хорошо летом, задумчиво произнес Адам, глядя в окно. Сейчас холодно и мрачно, и солнца не видно, но летом все зацветет. Тебе понравится тут летом, птен. Я бы хотела, чтобы это был ваш дом. С трудом произнесла Инна, пытаясь справиться с нервным тиком и непроизвольно гримасничая, если его довести до ума то здесь можно жить хоть круглый год участок большой тут можно построить кузницу да, адам здесь все будет как ты хочешь как ты привык Элизе удобно тут полно комнат вы же не привязаны настолько к Москве а с вами мне не страшно здесь и я вижу смысл возиться с этим хозяйством у меня еще есть деньги и хватит на доработку дома мне перечисляют за Давидов все время Я же его наследница. За его патенты перечисляют. «Хорошо, мы подумаем, Инна», — сказала я. «Да, мам, мы подумаем, как там, что». «И спасибо, да». Я и правда пока не знала, как мне ко всему этому относиться и что делать дальше. Переезжать из Москвы в деревню, по сути, не к отцу Адама, так и к его матери. Нет, как-то это не весело, жить вдали от города. Но я любила Адама. Я испытывала жалость к Инне. Я не имела права отнимать у матери сына. Словом, это была странная поездка в гости, когда вроде бы все хорошо и без особых проблем, но как-то бесприютно на душе. Наверное, было бы еще хуже, если бы дом инна оказался какой-нибудь разваленной, непригодной для жизни. Или лучше? Тогда бы не было жаль расставаться с ним. Ну как быть-то правда? Пришло понимание, что Инну тут надолго не оставишь одну. Адаму придется постоянно навещать, мать. Жить нам втроем в городе у меня тоже не особо удобно, как оказалось. Инна в поселке, мы в городе, ездить туда-сюда. С другой стороны, мне понравилось жить втроем с Инной, поскольку она взяла на себя весь быт. Но разве она служанка мне и Адаму? Нет, нет, что-то тут неправильно. Или наоборот, наш странный тройственный союз, созданный вопреки всем правилам, и есть основа всего. Я так нервничала и переживала этой ночью, что совсем не давала Адаму спать. Тем более, что мы расположились на огромной двуспальной кровати, осталась от прежних хозяев. Это вам не разбегающиеся во все стороны поролоновой части дивана-трансформера. Вот бы всегда так. Мечтательно произнес Адам под утро, когда мы лежали рядом уже совершенно без сил. «Не жизнь, а сказка». И он принялся загибать пальцы на руках, наполовину в шутку, наполовину всерьез, считая наши ночные победы. «Это нервное у меня», — сказала я, — «сама не понимаю». Или, наверное, овуляция, она именно так, говорят, должна проявляться повышенным желанием. Овуляция. — переспросил Адам, — то есть это то время, когда ты можешь забеременеть? — Да, но со мной, я так понимаю, этого не случится. Адам приподнялся на локтик, посмотрел на меня внимательно, оглядел всю, провел шершавой ладонью по моему телу. — "Еще", нежесть, — сказала я, — ты же не любишь, когда я тебя начинаю вот так гладить. — Люблю, — не согласилась я, — гладь меня. Он засмеялся уткнулся лицом в мои волосы и прошептал мне на ухо втен я хочу от тебя ребенка мне стало не по себе даже мурашки побежали по спине я воскликнула шепотом ты спятил да я знаю что я спятил у меня ни работы ни своего угла я обитаю на твоей жилплощади и ем на деньги своей матери и на ее же машине и езжу я все это понимаю Так что не мне просить о ребёнке. Это, мягко говоря, действительно неразумно с моей стороны, но ну, вот так. Такие у меня мысли и желания. Но если что, я не собираюсь вечно сидеть на ваших с матерью шеях, ты не думай. Я сделаю все возможное для тебя и для всех нас. А почему нет? Почему нет? Подумала я. Рано или поздно это надо будет сделать — родить ребенка. А чего не заняться этим сейчас пойду к доктору из меня вытащит спираль и я тоже не очень готова к роли матери усмехнулась я хозяйка и никакая все бы мне в соцсетях постики постить да по городу гулять и какой бабушкой станет моя очень нервная мама это еще один большой вопрос вздохнул адам опять провел рукой по моему телу Но у нас с тобой должен получиться очень симпатичный малыш, мне кажется. Я повернулась, тоже приподнялась на локте, оглядела Адама. Да, мне так тоже кажется. Но как-нибудь вырастим его, чего уж. Ведь трава и под забором тоже хорошо растет иногда. Птен, — возмутился Адам, — я шучу. Я не могу говорить об этом всерьез, потому что это так... Сложно и важно, что проще опустить руки и ничего не делать. Чем дальше, тем сложнее. И тем больше проблем вокруг, в мире вообще. Жизнь иногда кажется очень страшной. И какие еще нас ждут впереди катаклизмы? Метеорит еще прилетит. Поэтому лучше рожать молодыми. Тогда особо и не думаешь». «Мы молодые?» спросил он с любопытством. «Как ты считаешь?» «Уже не очень», — сказала я. И нам не стоит откладывать свою жизнь на потом, в надежде на лучшие времена, просто потому что они могут и не наступить. А жить все равно придется, ты же знаешь. Ты это все видел. И я тоже все это видела. И вообще, мы сами будем творить эти лучшие времена. И все будет хорошо. Мы поможем и себе, и другим сделать этот мир лучше. На это я тоже надеюсь. Но как быть с мамой? спросил меня Адам. «Я не про будущее, которое, надеюсь, станет для нас светлым. Я про ближайшие дни и про нас троих. Оставим маму здесь и уедем. Но я не могу оставить ее здесь одну. Я не могу оставить тебя. Пожалуй, даже больше второе. Для меня второе важнее. Это, наверное, ужасно звучит, но чего врать-то самому себе? Я без тебя совсем-совсем не могу». Согласна. Я о том же думала. А бы не в смысле. Поживем тут день-другой, осмотрим все как следует и вернемся ко мне с мамой. Но это тоже неправильно, вешать все на тебя. Да почему вешать? Возмутилась я. Я очень корыстный и ленивый человек. Мне присутствие твоей мамы у меня дома совершенно не мешает, даже наоборот. Все чисто, ты накормлен, а я спокойно пощу свои постики. У тебя рядом и мама, и я. И сама мама в восторге. Она заполучила, наконец-то, своего сыночку, родного и любименького, за которого билась столько лет. Я принялась целовать и щекотать Адама. Он, уворачиваясь от моих пальцев, произнес сквозь сдавленный смех «Птен, сладкая моя, но кошка». А что кошка? Кошка — это только приятный бонус. Я бусинку, между прочим, Тоже использую в корыстных целях, я ее фотографирую. И тискую, конечно. А летом нам всем можно и на даче пожить, кстати. Родим ребенка и повесим его на твою маму, а ты пойдешь на работу. Я все продумал, видишь? Ты гений планирования! С нежностью своим фирменным низким голосом произнес Адам.